Деятельность Альберта осталась для нас почти неизвестной. Из нескольких писем Консуэла к Тренку или к Ванди видно, что эта таинственная личность была полна веры, убежденности, энергии и отличалась необыкновенно ясным умом. Однако далее мы уже не располагаем никакими документами. Вот что рассказала группа лиц, из коих ныне почти все уже умерли,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 Но никто не знал ее мужа, хотя молва гласила, что у нее есть муж и что она неизменно ему верна. Порпоро, совершивший много поездок по Италии, вернулся в Вену и поставил на сцене Императорского театра свою новую оперу. Последние 20 лет жизни этого композитора так мало известны, что ни в одной из его биографий нам не удалось обнаружить название этого последнего произведения.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 А каких не посмели бы просить самые знатные из придворных. — Боже великий, Вас ли я вижу, моя дорогая сеньора! воскликнул полотер, выронив метелку и всплеснув руками. «Карл — Карл! — воскликнул в свою очередь консуэла. — Благодарю тебя, Боже, я спасена. У Альберта есть ангел-хранитель даже в этом дворце. — У Альберта? — повторил Карл. — Так это Альберт в опасности? —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 В эту минуту в комнату вошел Карл, притворяясь крайне удивленным. «Презренное!» — вскричал он, разыгрывая ужас и возмущение. «Кто позволил вам войти сюда?» «Благодарю тебя, Карл!» — сказала императрица. «За твою бдительность и верность. Никогда еще со мной не случалось ничего подобного. Быть разбуженной так неожиданно и с такой дерзостью!» «Одно слово, Ваше Величество, я убью эту женщину на Ваших глазах! — смело ответил Карл. — Карл хорошо изучил императрицу. Он знал, что она любит совершать акты милосердия при свидетелях и умеет быть великой королевой и великодушной женщиной даже перед слугами. — Твое усердие чрезмерно, — ответила она с величественной и в то же время материнской улыбкой. — И не мешай этой бедной женщине говорить. Видишь, она плачет. Ни один из моих подданных не может сделать мне ничего дурного. — Что вам угодно, сударня? — Ба, да это ты, моя прекрасная пропарина! Ты испортишь голос, если будешь так рыдать. — Ваше Величество, — ответила Консуэла, — я замужем уже десять лет, и брак мой освящен католической церковью. На моей чести нет ни одного пятна. У меня законные дети и я воспитываю их в правилах добродетели. Поэтому я осмеливаюсь... — В правилах добродетели, да, знаю, — прервала ее императрица, — но не в правилах религии. Вы ведете себя безупречно, мне это говорили, но никогда не ходите в церковь. Тем не менее продолжайте. Какое несчастье вас постигло! Мой супруг, с которым я никогда не расставалась, — снова заговорила просительница, — сейчас находится в Праге. Вследствие чьей-то гнусной интриги его схватили, бросили в каземат, обвинили в том, будто он хочет присвоить себе чужое имя и титул, отобрать чужое наследство. Словом в том, что он бесчестный человек, самозванец, шпион, и вот теперь его приговорили к пожизненному заключению, а, быть может, и к смерти. «В Праге? Самозванец?» однокровно повторила императрица. «Да, в отчетах моей тайной полиции есть какая-то история вроде этой. Как зовут вашего супруга? Ведь вы, актрисы, кажется, не носите имя своих мужей. Его имя Ливерани. Да-да, это он. В таком случае, дитя мое, я очень огорчена, что вы замужем за подобным негодяем. Этот Ливерани в самом деле авантюрист или сумасшедший?» Благодаря необычайному сходству с графом Рудольштаттом он выдает себя за графа, хотя тот умер более десяти лет назад, что достоверно известно. Он явился в замок Рудольштатов к старой Канониссе, осмелившись назваться ее племянником, и, безусловно, завладел бы наследством, если бы в тот момент, когда составлял завещание в его пользу, добрым людям, преданным семье Рудольфштадтов, Не удалось избавить бедную, впавшую в детство старуху, от его домогательств. Его задержали, и это очень хорошо. Я понимаю ваше горе, но ничем не могу помочь вам. Если будет доказано, что этот человек сумасшедший, чему мне хотелось бы верить, то его поместят в больницу, и вы сможете видеть его и ухаживать за ним. Но если он просто мошенник, а боюсь, что это так... Придется содержать его в тюрьме построже, чтобы он не мог нарушить права истинной наследницы Рудольштаттов некой баронессы Амалии. После некоторых ошибок молодости она исправилась и скоро выйдет замуж за одного из моих офицеров. «Хочу думать, мадемуазель, что вам неизвестны поступки вашего мужа и что вы заблуждались относительно него». В противном случае я сочла бы ваше ходатайство весьма неуместным. Можете удалиться». Консуэла поняла, что ей не на что надеяться, и что, пытаясь установить тождество Ливерани с Альбертом, она может только повредить ему. Она встала и пошла к двери, бледная, готовая лишиться чувств. Мария Терезия, следившая за ней испытующим взором, сжалилась над ней. «Вы достойны сострадания», — сказала она более мягким тоном. «Я уверена в вашей невиновности. Придите в себя и займитесь своим здоровьем. Дело будет тщательно расследовано. И если ваш муж не пожелает погубить себя сам, я устрою так, чтобы его признали сумасшедшим. Сообщите ему это, если вам удастся. Вот вам мой совет».